Марк Николас Рафт Джоэль явился уже после того, как из моего кабинета пулей вылетела мисс Рос. Мгновение мне даже казалось, что девушка разрыдается, но нет, она все-таки сдержалась. И это бесило больше всего ни одного проявления чувств. Как кукла, хоть бы крикнула на меня или в слезы ударилась. Она женщина или натренированный шпион – Я давно не был в столице, но помнилось мне, что даже женщины с континента более эмоциональны, чем присланная императором невеста. «Мне нужно выпить», — сказал Джоэль. Я достал из стола бутылку виски, стаканы и налил и себе, и другу совсем немного целебной жидкости. Подумал и долил до половины стакана. «Я правильно понимаю, что безумие леди Ростби случилось исключительно из-за тебя?» «Правильно». Джоэль сел в кресло и устало вытянул ноги. «И зачем ты внушал старушке похабные мысли на свой счет?» Я едва сдержал смех. «Старушка мне и ни к чему», — огрызнулся премьер-министр. «Я столько магии в твою невесту вбухал, а она почему-то отзеркалила в леди Ростби, да еще и налегла на всякие ее фантазии. Там такой клубок извращений, что я сам чуть с ума не сошел, пока все распутал». Ситуация была откровенно забавной, но мы не смеялись. Я повертел в руках стакан с виски и задал интересующий меня вопрос. «Нет в ней магии, Джой. Как она это делает?» «Артефакт? Вполне может быть», — я задумался. «Тогда завтра же меняем ей весь гардероб и говорим горничным следить за тем, чтобы на теле мисс Росс не было даже ниточки с континента». «Думаешь, поможет?» Не глотает же она его. И когда будем уверены, что ничего помешать не сможет, попробуешь еще раз». Джоэль залпом выпил свой виски и морщись спросил. «Как ты обоснуешь необходимость замены одежды? Признаешь мисс Рос своей невестой?» «Да», — я поморщился. «Пообещал ей, надо исполнять. Но я преследую еще одну цель. Мисс Рос узнает, каким отвратительным может быть князь Зарита» а у тебя будет шанс отбить у меня невесту даже без влияния магии». Джоэль хохотнул. «Я так понимаю, от денег Оливия отказалась?» «Мне кажется, не тот человек ей их предложил». Я вздохнул и выпил виски из своего стакана. Тут же в голове застучали молоточки. «Джоэль, ты подобрал для меня лекаря?» О проблеме в лице мисс Росс мы на время забыли, углубившись в обсуждение дел, которые требовали гораздо большего внимания».